Глава двадцать восьмая. Сергея, конечно, удивила цена, но и в прошлой гавани требовали плату. Только там брали деньги за каждый переход между районами, а здесь за быстрый перенос. Только вот в отличие от той гавани, здесь была бесплатная альтернатива – лестница. «Десят монет — это цена неплохого раба. Мало кто готов ради экономии времени и сил тратить такие деньжища. Потому, оказавшись в крепости, Сергей сразу же приметил очередь у лестницы. Желающих спуститься на халяву было во много раз больше, чем тех, кто пользуется мгновенным перемещением». Внутри крепости было несколько тысяч самых разных разумных существ. Кто-то оформлялся для доступа в город, кто-то получал купленные товары и возвращался на ковчег. Некоторые вели переговоры между собой. В общем, шум гамма-процветания гаванем. Как пояснила Гая, по желанию клиента покупки можно получить потом, в крепости наверху. Так клиенты защищают себя и товар от неприятности. Безопасность в гаване конечно же, на высоте, но всякое бывает, и порой случаются ограбления. Когда любой прохожий может оказаться могучим воином, ценности лучше держать подальше от любопытных глаз. Гостей оформляли довольно долго, минут по десять на каждого. Сергей же с компанией оформили за минуту, им даже в очереди не пришлось стоять. На платформу мужчина оплатил перемещение за троих, и все четверо перенеслись в город. Что, как и подозревал мужчина, находился глубоко под водой. Сучки, как мне к нему подобраться-то? Не отходит от него ни на сантиметр, думала Роза иногда бросая взгляды на рыжих, что всегда находились по обе стороны от Сергея я решила соблазнить гостя тогда ее комиссия от всех сделок мужчины будет выше ибо администрация будет считать что это она сподвигла его на такие траты на рыжие бделия они уже слышали про маларов потому и напросились в сопровождении а также прошли инструктаж о талис дорогие гости, вот мы и в морском раю что он называется ранук назван он в честь родного мира народа ха «Здесь вы можете найти все, что душе угодно, любые развлечения, любые услуги и даже системное снаряжение. Оригинальное!» Заявила девушка, когда отряд покинул башню и попал в город. Она встала перед Сергеем и раскинула руки в стороны, а на лице лучезарная улыбка. Девушку распирала от гордости за свой город. Башня располагалась на возвышенности, откуда открывался великолепный вид». Ураанг — город, что никогда не спит. Он был действительно большим, куда ни глянь улицы, дороги и дома. Несмотря на темноту, город был освещен множеством огней. У них не светит солнце, ибо вместо неба над головой холодное темное море, что сдерживает магический купол. «Пожалуй, я начну с магазинов книг-навыков», — ответил мужчина. «Хорошо, но позвольте посоветовать вам арендовать золотую карету. Стоит она дороговато, целых двадцать монет в час, но имеет множество преимуществ. Вам не придется стоять в пробках, стражники не досматривают такие кареты, и она очень быстрая». Объясняла гая указывая на крупное существо, похожее на рептилию, с конструкцией на спине, в которую поместится человек шесть, плюс кучер спереди. Кучером, кстати, был синелицый. Терять лишнее время Сергей не хотел, но еще больше он не хотел засветиться перед десятками тысяч местных существ. Чем меньше его видят, тем безопаснее для убежища. Не хотелось ему очередной погони. Сергей полез в карету по специальной лестнице, а сразу за ним Гайя, опередив рыжих. Только вот, оказавшись внутри, она обнаружила, что рыжий уже там. Она обернулась и посмотрела вниз, а там пусто. «Гай, мы теряем время», — проворчал мужчина, видя, как девушка зависла, не понимая, что происходит. Попытки Гай соблазнить его не остались незамеченными, но очень уж его забавляла эта холодная война между розоволосой и рыжими. Сергей не собирался спать с Гай, кто знает, чем это обернется. Девушка раскраснелась и шустро влетела в карету. Она сразу направилась к окошку кучера. Отдав ему указания, девушка закрыла окошко и села напротив Сергея. В городе 572 магазина, специализирующихся исключительно на навыках, но лишь шесть из них входят в путеводитель по орангу. Это самые крупные магазины с идеальной репутацией. «Товары, купленные у них, могут быть доставлены как в крепость наверху, так и в ваш ковчег. При этом цены самые низкие в городе. Если найдете ниже, эти магазины выплатят вам компенсацию». Улыбаясь, говорила девушка, подмечая удивление дорогого гостя, вызванное ее словами. «Направляемся мы в магазин под названием «Дом Эрго». Они специализируются на навыках поддержки и имеют несколько эксклюзивных навыков, что реализуются лишь через их сеть. В ответ мужчина кивнул. Девушки же телепатически подтвердили, что Гайя не врет. Сестры имели навык чтения мыслей первого уровня, потому могли отличить правду от лжи. Но лишь поверхностно. Профессионал, скорее всего, сможет обмануть навык. Город был потрясающим, словно из сказки. В нем слились воедино магия и технологии, парящие вывески, магические лампы, неоновые вывески и даже роботы-рекламщики. Людей, то есть существ, было видимо-невидимо. Настоящий мегаполис пространственного океана. В небе над городом сиял большой шар, но у хаагов, видимо, стояла ночь, потому шар изображал луну, что давало слабое освещение. Из-за этого город был погружен в столь завораживающую темноту, ярко освещенную огнями. Сергей отчетливо ощущал восхищение рыжих сестер, да он и сам был под впечатлением. Он знал одну простую и неизменную истину – большой город, большие возможности. Вскоре рептилия остановилась перед огромным магазином, хотя это больше походило на торговый центр. Четыре этажа, квадратов четыреста каждый этаж, может больше. В отличие от прошлой гавани, здесь магазины не выглядели как крепости, а вот охрана была что надо, дабы защитить имущество от воришек. Сергей с компанией сразу же привлекли всеобщее внимание, но оно и удивительно Снаряжение мужчины и его спутниц было диковинкой в этих краях, но... Больше всего внимание привлекала, конечно же, гая Мужчины не могли оторвать от нее взгляд, некоторые даже слюни пускали. Удивительно, что существо, похожее на насекомое, также не могло отвести от девушки все свои восемь глаз. «Позвольте уточнить, вы же Гайри?» – спросила Гайя, решив убедиться в верности своих догадок относительно архетипа расы гостей. Сергей в ответ лишь кивнул. «Замечательно. Тогда давайте пройдем в демонстрационный зал Гайри». В центральном помещении клиенты покупали интересующий их товар, а в залах могли почитать описание и посмотреть проекции, что-то вроде рекламных видеороликов, демонстрируемых с волшебных зеркал. На одну из таких Сергей увидел демонстрацию навыка «Быстрое заживление». Человекоподобное существо порезали ножом. Полилась кровь, но ненадолго. За десять секунд кровотечение остановилось. Далее это же существо, только немного возмужавшее. Видимо, прошел год или два. Ему вновь порезали руку, но сейчас кровь остановилась за пять секунд, а рана начала потихоньку затягиваться. Снова видео. Существо немного постарело. На этот раз кровь остановилась за две секунды, а рана начала на глазах регенерировать. Видео показывало возможности навыка на первом, втором и третьем уровнях. Только вот там не уточнялось, есть ли у существа другие навыки и как сильно возрастали его характеристики от видео к видео. Иными словами, реклама скорее всего немного приукрасила эффект навыка. Это как реклама кофе, выпив которой ты станешь чуть ли не суперменом. Или духов пару раз пшикнулся, и все красотки мира выдвинулись хаотичной толпой, чтобы поймать тебя и сделать своим. Стоил навык 150 монет. Вам понравился этот навык? Могу я вам предоставить более детальное описание? При покупке от 100 экземпляров скидка 5%. Вдруг появился продавец-консультант. Судя по телепатическим сообщениям от рыжих, розоволосая сучка подала какие-то знаки консультанту. Тот их понял и поспешил обслужить дорогого гостя. «Да, вполне неплохой навык. Поможет армии дольше сражаться без отдыха», — кивнул циничный мужчина. «Хоть на такой навык никто не будет тратить очки, но даже на первом уровне от него будет несомненная польза». «Я куплю у вас десять тысяч копий, по сто монет за каждую». «Да да десять тысяч? Простите, может, мой переводчик барахлит?» Глаза продавца чуть не вышли из орбит. Пареньку лет двадцать на вид. Бледная кожа, длинные уши, как у эльфов, только толще, с тоненьким покрытием почти прозрачных волосинок. «Не барахлит». Окинув продавца мимолетным взглядом, ответил мужчина, что устроил из себя богатее хотя он и так богатей по местным меркам. «Постоп! Простите, но мне надо узнать у управляющего!» Консультант быстро убежал, но еще быстрее вернулся обратно с новостями, что управляющий согласился. Сергей пошел к следующему навыку, но тот имел довольно низкую эффективность от цена Тысячи монет за увеличение скорости восстановления манны в 20%. Это редкий навык, что на третьем уровне достигает эффективности в 100%. Такое купят разве что монстры 20-го и выше уровня. Ну или счастливчики, что выловили в пространственном океане сокровище с развивающим зельем. Продавец наворачивал круги вокруг гостей, кратко и доходчиво описывал навыки, без лишней воды и приукрас, за что получил от одной из рыжих чаевые в размере пятидесять монет. Тот чуть не разрыдался от счастья, для простых жителей гавани это были немалые деньги. «О, мое выглядит неплохо», остановившись перед книгой с названием «Чувство магии». Это был редкий навык без уровня, и он помогал лучше контролировать манну. Он стоит всего шестьсот монет, в чем подвох? Посмотрев на продавца, спросил покупатель контролю манны можно научиться упорными тренировками. Зачем тратить деньги на то, чему можно научиться бесплатно?» Пожев плечами, ответил консультант, но в его глазах горела надежда. «Понятно. Сколько сбросишь? Я бы взял тысяч пять копий. Под «Пять? С Секундочку, мне надо сходить к управляющему». Продавец, едва не спотыкаясь, помчался прочь из выставочного зала. «Какие нервные тут люди!» Покачал головой Сергей и пошел к следующему навыку. Рыжие сестры лишь тихо хихикали, а Гайя... Она влюбилась и захотела от Сергея детей... Вскоре вернулся консультант вместе с управляющим. То, что рядом с ушастиком шел управляющий, было понятно без слов. Полутораметровая жаба, на вид невероятно важный, монокль на левом глазу, черный колпак и системные колечки второго уровня на каждом пальце. «Здравствуйте, дорогой гость. Я управляющий этого магазина торговой сети «Дома Эрго». Зовут меня Адриан. Позвольте сопровождать вас, дабы мы могли без задержек договориться о ценах». Нелепо поклонившись, сообщила Жаба. «Здравствуйте», кивнул Сергей. «Я ценю свое время, потому пришел в этот магазин, где, как мне сказали, лучшие ассортименты цены и, самое главное, что вы делаете скидки оптовым покупателям». «Все так и есть, вас не обманули». Расплылся в улыбке жаб. Сергей тут же телепатически почувствовал отвращение, исходящее от рыжих. «По поводу заинтересовавших вас книг, я думаю, мы можем сделать скидку в пятьдесят монет на чувство магии, что, несомненно...» «Не тратьте мое время!» Перебив жабу, сказал Сергей и пошел к следующему навыку. «Сто монет. Я сделаю скидку в сто монет. Тогда беру пять тысяч». Не оборачиваясь, ответил человек, а лягушка издала возглас «Ква!» и едва не упала. Его вовремя поймал ушастый. «Босс, сюда! Вот!» — отзывая к себе рукой, сказала рыжая, а потом указала на навык. «Книга навыка Креостас. Копия». «Редкий навык. В момент, когда вы гарантированно погибнете или получите смертельную рану, ваше тело покроет непреодолимый слой льда, что растворится лишь через сутки». «Молодец». Телепатически похвалил девушку, но внешне сделал вид, будто задумался. Тут же подскочил консультант, расписывая, какой же это хороший навык, он же жизнь спасти может. Сергей же крайне неохотно согласился купить две тысячи за тысячу монет каждая. Вновь раздался вопль КВА, управляющий рухнул на пол и потерял сознание от счастья. Он имеет проценты от каждой сделки. Не только он. Гайя уже шаталась и сама чуть в обморок не упала. «Он говорил про парочку миллионов, но уже сделал заказ на пять с половиной, это лишь один из магазинов». Пронеслось в голове разоволосой. «Я смогу уволиться с этой дрянной работы, купить дом, может, открыть магазинчик или начать какой-нибудь бизнес». Пока девушка и лягушка пребывали в мечтах, люди продолжили покупки. «Книга навыка «Дополнительная сила»» — копия. «Редкий навык навсегда увеличивает вашу базовую силу на пять единиц, не влияет на внешность и ДНК». Сергей купил по тысяче дополнительной силы, ловкости, выносливости, живучести и интеллекта. Каждая стоила по 800 монет. Он бы купил больше, все же каждая книга это, считай, 2,5 уровня по характеристикам, но в средствах он был ограничен. Пока было неизвестно, сколько он выручит на аукционе. Если получит больше, чем рассчитывал, то закупит еще таких навыков». В выставочном зале было много книг, но лишь малая часть из них стоила внимания. Либо цены слишком неразумные, либо польза почти на нуле. Было много навыков выживания в суровых условиях, обнаружение зомби, противодействия вирусу и многое другое. Но вскоре попались действительно интересные навыки. Группа навыков из серии «Владение». Владение огнем, владение ветром и так далее. Редкие навыки без уровня. Каждый дает плюс 20 к мощности магии определенной стихии. Но есть минус. Они несовместимы с навыками мастерства. Книги стоили полторы тысячи, но мужчина сбил цену на 300 монет и купил 2000 таких книг. Неизвестно, когда он еще посетит эту гавань, и будут ли такие книги в следующих гаванях. Стихий было много. Огонь, вода, воздух, земля, молния, свет, природа, яд, шаманизм, смерть, звук, вакуум и еще целая куча стихий, о которых в убежище не догадывались. Сергей закупил первые шесть, но в основном, конечно же, огонь и воздух. Были еще интересные навыки, но мужчина потратил 12 миллионов, половину бюджета, что он наметил управляющего увезли в больницу потому с сергеем договаривался его зам они составили акт но магазину нужно будет время чтобы собрать все навыки как объяснила гая у магазинов есть договоренность что те могут рассчитывать на товар из других магазинов гаване Грубо говоря, в магазине дома «Эрго» не было десять тысяч книг «Быстрое заживление». Они закажут их в других магазинах, и выступят своего рода посредниками между ними и покупателем, за что получат свои комиссионные. Навыки Сергей получит в крепости, тогда же он за них и заплатит. «Ну что, в следующий магазин?» Улыбаясь, спросила Гайя, когда все четверо оказались в карете. «Нет». Покачал головой Сергей. «На аукцион. Надо выставить товары на продажу». «Хорошо?» Аукцион находился в другой части города. Точнее, самый лучший аукцион. Так-то в Гавани их было двенадцать. Но, как подозревала Гайя, ее любимый подопечный не будет дешевками торговать. До аукциона примерно час пути, ибо находился он в другой части города. Все это время гая развлекала гостей как могла, рассказывала истории, делилась новостями и отвечала на вопросы о гаване. От нее Сергей узнал нелепую байку. «Говорят, великий народ Аргон кого-то усиленно ищет, из-за чего ежедневно случаются конфликты, и этот сектор пространственного океана может поглотить война. Другие великие народы тоже засуетились». «Полученная информация напрягла мужчину, потому он посчитал, что будет хорошей идеей поскорее отправиться на планету по указанным координатам и там пересидеть бурю». Вскоре добрались до аукциона, и вновь это было нечто большое и круглое, словно консервное банкоздание. Только вот укреплен он не хуже, чем крепость снаружи. Защитные монолиты, какие-то руны на стенах и синелицы и стражи верхом на жутких тварях. Без мощной армии аукцион не взять. Сразу было видно, что дела там делаются серьезные.